ВАССАЛИТЕТ ВИЗАНТИИ Румейская империя, или Византия, как ее называли русские, была крупнейшим из соседних с Русской империей государств. Она занимала восточную часть Малой Азии, Грецию, Эпир, Македонию, Фракию и множество островов в Средиземном море. Империя была восстановлена царем Руси Юрием Всеволодовичем после того, как в 1227 году из Константинополя им были выбиты крестоносцы. Конечно, ей было далеко до могущества достигнутого Ромейской империей во времена Юстиниана, когда она охватывала все Средиземноморье. Тем не менее, ее население насчитывало 6 миллионов человек, и она была самым населенным и самым богатым из сопредельных с Русью государств. С Русью Византию связывал союзный договор и династические узы. Старший сын императора Юрия был женат на племяннице императора Ватация Евдокии. Однако в военном отношении Византия была не слишком сильна поскольку ее национальный состав был весьма пестрым. Греки, итальянцы, сирийцы, копты, армяне, евреи, эллинизированные малоазийские племена, фракийцы, даки, болгары, славяне. Сформированный столь разношерстных народов византийское войско было рыхлым. Единственный сын Ватация Феодор погиб четыре года назад на войне с конийским султанатом, когда турки и сельджуки устроили засаду в узком ущелье и перебили весь конвой, командовавший Византийским войском царевича Феодора. Сам Ватац был слаб здоровьем, страдал эпилепсией и гипертонией. 14 октября 1244 года императора Византии, дух Ватаца на 52-м году жизни хватил удар. Его парализовало и лишило речи. Император мог только слабо мычать и шевелить пальцами левой руки. Через два дня император умер, не оставив наследника из завещания. Через год на Вселенском Церковном Соборе Дух Аватас был причислен к лику святых за его заслуги в восстановлении православия в Константинополе. Отсутствие завещания и наследника – сделала неизбежной очередную смуту в империи. Среди высшей знати империи, сенаторов, логофеттов, префектов, стратегов, было немало потомков прежних императорских династий – Дангелов, Комнинов, Ласкарисов, Македонян, Дуков, и все они не приминули поучаствовать в борьбе за императорский престол. Наиболее сильны были сторонники логофета Феодора Ласкариса, и префекта Александра Комнина. Некоторые другие предпочли объединиться вокруг прославленного полководца архистратига Михаила Ангела. Все претенденты собирали войска. В то же самое время в Афракии обнаружился конный фем стратега Жадена, только что переправившийся через Дарданельский пролив на пути из Египта в русские земли. А на входе в Босфор со стороны Черного моря появилась большая эскадра кораблей Черноморского флота, перевозившая четыре пеших рати на замену войск, оставшихся гарнизонами в Иерусалимской земле, Египте и Гранаде. С эскадры следовал царевич Всеволод Юрьевич, назначенный наместником в Гранадскую землю. Следовал вместе с супругой Евдокией Ласкариной Ангелиной Комниной. Такая синхронность событий была достигнута неустанными трудами дьяка тайного приказа Малюты и дьяка воинского приказа Потапа. Развил бурную деятельность и посольский приказ. Посол императора Юрия Хризостон встречался со всеми сдатными ромеями, еще не примкнувшими к одному из претендентов. Таковых, еще не определившихся, было много, поскольку ни один из претендентов на престол не превосходил явно других, по своим военным силам. Каждому из вельмож после успешных переговоров вручал мне маленький сундучок с серебром. В зависимости от влияния вельможи в сундучке лежало от сотни до полутысячи гривен. Посетил он и патриарха Константинопольского, на нужной церкви пожертвовал три тысячи гривен. Префект Константинополя командующий императорской гвардией и начальник городской стражи получили от посла по тысяче гривен. Вскоре среди простого ромейского народа, войска и рядовых государственных служащих пошли упорные разговоры о том, что единственный способ избежать сумуты и кровавой усобицы это призвать императора со стороны. А именно, старшего сына императора Руси Всеволода Юрьевича женатого до потомственной рамейки Евдокии, в жилах которой текла кровь трех императорских династий ⁇ Ласкоринов, Комнинов, Янголов ⁇ Русский император был чрезвычайно популярен среди простого рамейского люда. Именно он 14 лет назад изгнал из империи крестоносцев и восстановил главенство истинной православной веры над католической. Однако русский фем остановился лагерем в сотни верст от Константинополя, а русский флот встал на якоря у входа в Босфор. 26 октября в Большом императорском дворце, что в Константинопольском Акрополисе, собрался собор Ромейской империи. Присутствовали патриарх Константинопольский, архиепископы, сенаторы, логофеты, префекты, стратеги, фемов. Город наводнили вооруженные отряды претендентов. Впрочем, было их не слишком много, по 3-4 тысячи воинов у каждого из трех главных претендентов и по несколько сотен у остальных. В основном наемники. Городские ополчения повсеместно от участия в смуте уклонились. Заседали три дня. Никто из претендентов и близко не набирал необходимого большинства голосов. Неожиданно патриарх Никодим при поддержке всех остальных церковных иерархов предложил призвать на престол царевича Всеволода Юрьевича. Некоторые из светских властителей присоединились к мнению церкви. Заседание закончилось большим скандалом, переросшим в драку. Однако погибших не было, поскольку все присутствовавшие на заседании при входе сдали оружие гвардейцам императора. Вооруженные столкновения Между сторонниками претендентов начались по всему городу сразу по окончании заседания. Всем было ясно, что на следующем заседании предложение патриарха будет принято большинством собора. Поэтому престол претендентам нужно было брать силой. Горожане заперлись в домах, где рассказ стражей и гвардии от участия в стычках устранился. Патриарху Никодим Послал гонцов к стратегу Жадену и царевичу Всеволоду. Смута продолжалась три дня. На четвертый день через все морские ворота в город вошли пешие русские полки, высадившиеся в А На чередопольные ворота в город вступили русские конные полки. Всех замеченных на улицах с оружием в руках порубили. Городская стража и гвардия остались в казармах. На этом смута и закончилась. 3 ноября собор, заседавший в окруженном русскими войсками дворце, единогласно провозгласил императора Римской Ромейской империи царевича Всеволода Юрьевича. 7 ноября патриарх присутствии всей знати империи короновал Всеволода в храме Святой Софии. Народ константинопольский гулял три дня, причем за свой счет и горожане искренне радовались быстрому и сравнительно бескровному окончанию смуты. погибла погибло лишь пара тысяч наемников и примерно столько же феодалов. По велению нового императора, все владения убитых мятежников, землевладельцев, были взяты в его собственность и поделены на поместья, куда заселили русских дворян и молодворцев. При полном одобрении большинства народа все понимали, что только благодаря вмешательству русских войск удалось избежать длительной и кровавой смуты в империи. Личные владения покойного императора были отданы во владение императрицы Евдокии. Назначенные императором судьи начали разбор дел всех участников беспорядков, уличенных в грабежах и насилиях лишались земель и обращали в рабство. Их земли тоже отходили императору. Всеволод Юрьевич Доключил с отцом вассальный договор В Константинополе в качестве императорской гвардии Разместилась русская пешая рать По договору Византия должна платить Ежегодную дань в размере 100 тысяч гривен На ближайшие пять лет в качестве дани Была зачтена передача Руси острова Крит У русского флота появилась главная база В центре Средиземного моря Порт суда, расположенный в удобной закрытой бухте, база на Мальте на роль главной не подошла, ввиду малого количества строевых лесов на острове, а главная база флота должна быть и главным кораблестроительным центром. Продовольственные ресурсы острова полностью обеспечивали потребности русского военного флота, а девственные леса — хорошую древесину для кораблей».